«Вот тебе костет!» «Ай!» — молодой оскочил Да и стопор Захаром отпрянули, когда из костета вырос серебристый стержень с узкой продольной щелью, делящей его на две половинки. «Бзик!» — на конце стержня вспыхнула ярко-синяя звездочка, а потом вокруг развернулся, пройдя сквозь прорезь в стержне стремительно вращающийся световой круг. Он тихо-тихо свистел. Звук был таким тонким, что от него смерзались позвонки в хребте, и зубы начинали мелко вибрировать в деснах. «Ух, ничего себе!» прошептал Дерюшка. В его широко раскрытых глазах мерцали два круглых синих огонька. «Это... это чего, макота?» Он протянул руку. «Ты осторожней, молодой!» усмехнулся атаман. «Лучше его не трогай!» «А что будет?» «Что будет? Ща увидишь, что будет!» С этими словами атаман зашагал к автобусу, и бандиты, как завороженные, пошли за ним. Даже обычно равнодушный Захар казался удивленным.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 прорезала его аж до оконного проема и пошла вниз, когда Макота присел. «Поберегись!» — атаман отскочил. Большой квадратный кусок борта выпал наружу и плашмя свалился на землю, подняв облако рыжей пыли. «Вот чё будет!» — Макота отключил пилу. «Ясно вам! Чё вылупились, а?» Он победно ухмыльнулся. «Хозяин!» — благоговейно прошептал Дерюшка. «Макота! Да ты ж теперь... Ты теперь непобедим и неуязвим!» со значением добавил атаман, шагая обратно к Панчу. Туран несколько раз наведывался в рубку, но там ничего не менялось. Макс возилась с трофеями, белорус крутился вокруг нее, лез с советами и мешал. А Ставра напряженно вглядывался в пустынный пейзаж, растелавшийся перед крафтом. День подходил к концу, спустившаяся к горизонту солнце заливала донную пустыню красными лучами. Слежавшийся слой ила тоже покраснел под вечерним светом.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 Они провожали взглядом ржавый остов, покуда тот не исчез под брюхом гондолы. Ставра направил термоплан к искореженным останкам, где вверх торчала наполовину погруженная выловую корку, изъеденная коррозией рама, за которую можно было легко закрепиться. Туран приготовил крюк. После приключения выпавших на долю крафта, лебедка расшаталась, но ветра нет. Можно надеяться, что термоплан она удержит. Ставра, дернув рычаг, отключил двигатель. Стало тихо. Туран бросил крюк, заскрежетал металл, термоплан качнулся, вздрогнуло сто старой машины, по иловой корке побежали трещины. Казалось, ветхая железка внизу вот-вот рассыпется. Крафт качнул, а потом он стал медленно поворачиваться вокруг кормы, где крепился трос. Ставра с Тураном принялись вращать лебедку.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 Наверное, Рыжий сам все это не всегда понимал. Он усмехнулся, хлопнул Турана по плечу и полез вниз первым. Перебрался с гондолы на вросшую вилл ржавую конструкцию, спрыгнул на землю. За ним спустились Туран и Ставра. «Погоди!» — окликнул Тима Бородач. «Опасно здесь. Я пойду первым». «Не боись, Борода!» Белорус подергал шнурок на шее. «У меня тоже кахар имеется». «Ух, сколько из него серебра отвалил! Зато теперь могу без боязни здесь шагать. В небе я, может, и не очень бойкий, а вот на земле... О, попробуй угонись!» Он завел глаза к колбу, пошевелил губами и вдруг выдал. «Тим Белорус летит во мгле средь птиц и облаков, но все же лучше на земле. Земля для мужиков. А баба, будь-то легкий птах. Пускай вдали от бед, она летает в облаках и варит нам обед». Туран оглянулся. Макс, присев в дверном проем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 Разве ж недельная мысль, чтобы термоплан не боялся пуль? Ну скажи. Ну и вот я с риском для жизни добыл такую полезную броневую эту... броню. Ну, ладно. Пожал плечами Ставридос. Подарок так подарок. Вот именно. Тебе будем говорить броня для крафта. Парню нашему штука эта, чтобы тяжести таскать. Гравитационная, стало быть, пушка. Что?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 «И вот я ещё что подумал, а ведь можно и древние машины так под землёй найти. И золотишка если припрятано, а? Как ни говори, такую самая ценная часть добычи перепала. И заметь, я ничего не прошу до себя. Тим Беларус, открытая душа, всё друзьям!» «Помолчи». Ставра обернулся к Турану, который плёлся позади. «Тур, держись поближе к нам и шагай след в след. У тебя нет кахара». К самоходу приблизились очень осторожно. Ржавый кузов, распахнутая дверца кабины.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 Человек пытался бежать, а водитель оставался на месте, но смерть застигла обоих. Тим обошел машины, осмотрел кузов и покачал головой. «Все сгнило! Ничего интересного!» Потом нагнулся, заглянул под днище, посучал ногой по бензобаку. Ржавый металл отозвался скрежетом. «Пусто!» – заключил Тим. «Железо прохудилось! Бензин вытек давно!» «Идем дальше!» – решил Ставра. За самоходом виднелись еще две брошенные машины, завалившиеся на боксендер и ткнувшиеся в склон холма грузовик. Он сохранился гораздо лучше, кажется, машина врезалась в склон не так уж и давно. «В кабине было пусто, дверцы распахнуты, рыжий. Проверь бензобак», — сказал Ставра. Вскоре раздался победный клич белоруса. «Есть топливо!» «Осторожней там!» — крикнул Ставридес. «Заткнись и назад погляди! Тур ко мне!» Туран подбежал к Ставридесу, иловая корка вспухала, шевелились округлые бугорки.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 И поднял Винчестер. Крабы остановились, словно их испугали угрозы Рыжего. И вдруг засеменили назад, к месту Лёшки. Раненые бежали последними, хромали, сталкивались на бегу, сухо стуча панцирями. «Что это с ними?» — удивился Туран. «Давайте бензин переливать. Потом на воздухе всё обсудим», — отрезал Ставридес. «Ночью тут ещё опасней, а Макс там одна. Нужно было ей сказать, чтобы стравила немного трос». «А вдруг она потом не смогла бы опустить крафт обратно?» — возразил Тим.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 «По-моему, тебе подсунули фальшивый кохар так что осторожно, крабов он не отпугнул». «Да? Затопчи меня, кабан! Покусай меня, краб!» Заголосил белорус, но не слишком громко. «А я уж поверил этому лохматому! Что за люди? Вот кругом обман! Никому нельзя доверять! Я ему такие гривны отдал! Блестящие, новые, хорошо сработанные, почти как настоящие, даже намного лучше настоящих!» Ставра и Туран, скрутив крышки с канистр, склонились над бензобаком. Откуда-то сбоку пахнуло влажным теплом. После захода солнце быстро холодало, иловая корка остывала, и порыв сырого ветерка оказался неожиданным. Да к тому же этот запах — резкий, кисловатый. Защипало в носу, Туран поднял голову и увидел, что неподалеку парит громадный силуэт. Вверху округлый, будто купол, а ниже у иловой корки, состоящей будто из струй дыма. Там что-то перетекало, смещалось, извивалось.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 Он бросился бежать, чтобы выиграть хоть немного времени, сжимая гравипушку, которую досталась из-за ремня. Пальцы сами нашли знакомый рельеф на ее поверхности, оставалось только нажать. «Давай, не подведи, ты можешь», — мысленно повторял он. Почему-то ему казалось, очень важно, чтобы эта вещь, или, возможно, это существо, поняла его, осознала, что ему доверяют и на него надеются. Оглянувшись на бегу, Туран понял, что медуза летит быстрее. Он побежал обратно к грузовику. Под ногами трещал и хрустел ил.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 «Туран! Я здесь!» Он встал и побрел с холма, но не по той стороне, на которой выплеснулась нутро раздавленная медузы Обогнул яму, оставленную ржавым мостовым самоходом, и пошел на свет. Рядом со Ставром маячила фигура Тима Белоруса. Он вовсю жаловался, что его обрызгало ядом, и показывал руку. В свете фонарика на рукаве виднелись темные пятна. «Если ты к тому, чтобы не нести канистру, то не выйдет», оборвал его причитанием бородач. «Тур молодец! Покончил с этой гадиной!»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 Донную пустыню накрыла ночь. Взошла луна, стало светлей, и силуэт крафта заблестел над равниной, словно отлитый из серебра.